Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В Порт-Артурском рейде темную ночью среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо после титанической борьбы с целою эскадрою погибли одинокие варяг и кореец. Война началась. Из-за чего эта война, никто не знал. годада тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими манджри тучи скоплялись все гуще пахло грозою наши правители с дразнящую мед длительностью колебали на весах чаши войны и мира и вот япония решительно бросила свой жеребий на чашу войны русские патриотические газеты закипели воинственным жаром Они кричали о адском вероломстве и азиатском коварстве японцев, напавших на нас без объявления войны. Во всех крупных городах происходили манифестации. Толпы народа расхаживали по улицам с царскими портретами, кричали «Ура!», пели «Боже, царя храни!». В театрах, как сообщали газеты, публика настойчива и единодушно требовала исполнения национального гимна. уходившие на восток войска поражали газетных писателей своим бодрым видом и рвались в бой. Было похоже будто вся Россия сверху донизу охвачена одним могучим порывом, одушевление и негодование. Война была вызвана, конечно, не Японией. Война всем была непонятна своей ненужностью, что до того. Если у каждой клеточке живого тела есть свое отдельное, маленькое сознание, то клеточки не станут спрашивать, для чего тело вдруг вскочило, напрягается, борется. Кровяные тельца будут бегать по сосудам, мускульные волокна будут сокращаться, каждая клеточка будет делать то, что ей предназначено. А для чего эта борьба? Куда наносятся удары? Это дело верховного мозга. Такое впечатление производила и Россия. Война была ей не нужна, непонятна. но весь её огромный организм трепетал от охватившего его могучего подъёма. Так казалось издали. Но вблизи это выглядело иначе. Кругом в интеллигенции было враждебное раздражение, отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал. Вражды к японцам не было и следа. Наши неуспехи не угнетали, напротив, рядом с болью за безумно ненужные жертвы, было почти злорадство.ногие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде непоним понимающими глазами происходило что-то непонятное.трана борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно вызывающим вниманием. Ино иностраннцев это поражало. Патриотов возмущало до дна души, они говорили о гнилой беспочвенной космополитической русской интеллигенции но у большинства это вовсе не было истинным широким космополитизмом способным сказать и родной стране ты не права а прав твой враг это не было также органическим отвращением к кровавому способу решения международных споров что тут действительно могло поражать что теперь с особенной яркостью бросалась в глаза и Это та невиданно глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны. Они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами. Также и широкие массы переживали не совсем то, что им приписывали патриотические газеты. Некоторый подъем в самом начале был, бессознательный подъем, нерассуждающей клеточке, охваченной жаром, загоревшегося борьбой организма. Но подъем был поверхностный и слабый, а от назойливо шумевших на сцене фигур ясно тянулись за кулисы толстые нити, и видны были направляющие руки. В то время я жил в Москве. На Масленице мне пришлось быть в Большом театре на Ригалетто. Перед Увертюрую сверху и снизу раздались отдельные голоса, требовавшие гимна. занавес взвился хор на сцене спел гимн раздалось би спели и во второй раз и в 3 приступили к опере перед последним актом когда все уже сидели на местах вдруг с разных концов опять раздались одиночные голоса гимн гимн моментально взвился занавес на сцене стоял полукругом хор в оперных костюмах и снова казенные три раза он пропел гимн Но странно было вот что. В последнем действии Ригалетта хор, как известно, не участвует. Почему же хористы не переоделись и не разошлись по домам? Как они могли предчувствовать рост патриотического одушевления публики? Почему заблаговременно выстроились на сцене, где им в то время совсем не полагалось быть? На завтра газеты писали, в обществе замечается все больший подъем патриотических чувств, вчера во всех театрах публика дружно требовала исполнение гимна не только в начале спектакля, но и перед последним актом. В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочислены, наполовину состояли из уличных ребят. В руководителях манифестации узнавали переодетых околоточных и городовых. Настроение было задирающее и грозно приглядывающеся. От прохожих требовали, чтобы они снимали шапки. Кто этого не делал, того и сбивали. Когда толпа увеличивалась, происходили непредвиденные осложнения. В ресторане «Эрмитаж» толпа чуть не произвела полного разгрома. На площади конные городовые нагайками разогнали манифестантов, слишком пылко проявивших свои патриотические восторги. Генерал-губернатор выпустил воззвание. Благодаря жителей за выраженные ими чувства, он предлагал прекратить манифестации и мирно приступить к своим занятиям. Одновременно подобные же возвания были выпущены начальниками других городов, и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население сразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства. Скоро! Скоро улицы российских городов должны были покрыться другими толпами, с паянными, действительным общим подъемом, И против этого подъема оказались бессильными не только отеческие мановения начальств, но даже его нагайки, шашки и пули. В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания, На одной огромный казак свирепо ухмыляющуюся рожью сёк на гайкой маленького, испуганно вопящего японца. На другой картинке живописалось, как русский матрос разбил японцу нос. По плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождём сыпались в синие волны, маленькие макаки извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадную рожью. И это чудовище... олицетворяла россию тем временем патриотические газеты и журналы писали о глубоко народном и глубоко христианском характере войны а начинающейся великой борьбе георгия победоносца с драконом а успехи японцев шли за успехами один за другим выбывали из строя наши броненосцы в корее японцы продвигались все дальше уехали на дальний восток макаров и куропаткин возя с собою горы поднесенных икон куропаткин сказал свое знаменитое терпение терпение и терпения в конце марта погиб с петропавловском слепо храбрый макаров ловко пойманный на удочку адмиралом тога японцы перешли через реку ялуциан как гром прокатилось известие об их высадке в бедзыва порт артур был отрезан оказыва на нас шли не смешные толпы презренных макаков На нас наступали стройные ряды грозных воинов, безумно храбрых, охваченных великим душевным подъемом. Их выдержка и организованность внушали изумление. В промежутках между извещениями о крупных успехах японцев телеграммы сообщали о лихих разведках сотника Ха или поручика У, молодецкий переколовших японскую заставу в 10 человек. Но впечатление не уравновешивалось. Доверие падало. Идёт по улице мальчуган-газетчик. У ворот сидят мастеровые. «Последние телеграммы с театра войны. Наши побили японца». «Ладно, проходи. Нашли, где в канаве пьяного японца и побили. Знаем». Бои становились всё кровопролитнее. Кровавый туман окутывал далёкую Маньчжурию. Взрывы, огненные дожди и снарядов, волчьи ямы и проволочные заграждения. Трупы, трупы, трупы. За тысячи верст через газетные листы как будто доносился запах растерзанного и обожженного человеческого мяса. Призрак какой-то огромной, еще не виданной в мире бойни. В апреле я уехал из Москвы в Тулу, оттуда в деревню. Везде жадно хватались за газеты, жадно читали и расспрашивали. Мужики печально говорили, «Теперь еще больше пойдут подать и брать». В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. Они глухо говорили: ее ждали уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии. В деревнях людей брали прямо с поля от цехи. В городе полиция глухой ночью звонилась в квартиры, вручала призываем им билеты и приказывала немедленно явиться в участок. У одного знакомого инженера, взяли одновременно всю его прислугу, лакея, кучера и повара. Сам он в то время был в отлучке. Полиция взломала его стол, достала паспорты призванных и всех их увела. Было что-то равнодушно свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали. а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия. Наутро мне пришлось быть в воинском присутствии. Нужно было дать свой деревенский адрес на случай призыва меня из запаса. На большом дворе присутствия, у заборов, стояли телеги с лошадьми. На телегах и на земле сидели бабы, ребята-старики. Вокруг крыльца присутствия теснилась большая толпа мужиков. Солдат стоял перед дверью крыльца и гнал мужиков прочь. Он сердито кричал. «Сказано вам, в понедельник приходи. Ну-ка, ступай, расходись». «Да как же так, в понедельник? Забрали нас, гнали, гнали, скорее, чтоб сейчас же явиться». «Ну вот в понедельник и являйся». «В понедельник!» Мужики отходили, разводя руками. «Подняли ночью, забрали без разговоров. Ничего справить не успели, гнали сюда за тридцать верст, а тут приходи в понедельник». а нынче суббота. Нам к понедельнику и самим было бы способнее, а теперь где же нам тут до понедельника ждать?» По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие, быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят. Когда пришла повестка о призыве, с женою от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла. Муж поглядел на труп – На ребят пошёл в сарай и повесился. Другой призванный, вдовец с тремя детьми, плакал и кричал в присутствии. «А с ребятами что мне делать? Научите, покажите, ведь они тут без меня с голоду передохнут!» Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воздухе кулаком. Потом вдруг замолк, ушёл домой, зарубил топором своих детей и воротился. «Ну, теперь берите, свои дела я справил». го арестовали. Телеграммы из театртра войны снова и снова приносили известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках хорунжего Иванова или Канета Петрова. Газеты писали, что победы японцев на море неуд удивительны, японцы природной моряки. Но теперь, когда война перешла на сушу, дело пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев нет больше, ни денег, ни людей, что под ружьё призваны 16-летние мальчики и старики. Куропаткин спокойно и грозно заявлял, что мир будет заключён только в Токио. В начале июня я получил в деревне телеграмму с требованием немедленно явиться в воинское присутствие. Там мне объявили, что я призван на действительную службу и должен явиться в Тамбов, штаб 72-й пехотной дивизии. По закону полагалось два дня на устройство домашних дел и три дня на обмундирование. Начась спешка, шилась форма, закупались вещи. Что именно шить из формы, что покупать, сколько вещей можно с собою взять, никто не знал. Шить полное обмундирование в пять дней было трудно. Пришлось торопить портных, платить в три дорога за работу днем и ночью. Все-таки форма на день запоздала. И я поспешно, с первым же поездом, выехал в тамбов. Приехал я туда ночью. Все гостиницы были битком набиты призванными офицерами и врачами. Я долго ездил по городу, пока в грязных, нибалированных комнатах на окраине города нашел свободный номер: дорогой и скверный. Утром я пошел в штаб дивизии. Необ необыччно было чувствовать себя в военной форме, необычно было что встречные солдаты и городовые делают тебе под козырек Ноги путались в болтавшийся на боку шашки длинные низкие комнаты штаба были уставлены столами везде сидели и писали офицеры врачи солдаты писари меня направили к помощнику дивизионного врача как ваша фамилия я сказал вы у нас в мобилизационных планах не значитесь удивленно возразил он «Я уж не знаю. Я вызван сюда, в Тамбов, с предписанием явиться в штаб 72-й пехотной дивизии. Вот бумага». Помощник дивизионного врача посмотрел на мою бумагу, пожал плечами. Пошел куда-то, поговорил с каким-то другим врачом. Оба долго копались в списках. «Нет, решительно вы у нас нигде не значитесь», — объявил он мне. «Значит, я могу ехать обратно?» — с улыбкой спросил я. «Подождите тут немного, я еще посмотрю». Я стал ждать. Были здесь и другие врачи, призванные из запаса. Одни еще в статском платье, другие, как я, в новеньких сертуках с блестящими погонами. Перезнакомились. Они рассказывали мне о невообразимой путанице, которая здесь царствует. Никто ничего не знает, ни от кого ничего не добьешься. «Встать!» руг повелительно прокатился по комнате звонкий голос. Все встали, поспешно оправляясь. Молодцевато вошел старик генерал в очках и шутливо гаркнул:равия желаю. В ответ раздался приветственный гул. Г генерал прошел в следующую комнату. ко мне подошел помощник дивизионного врача. Ну наконец-то нашли в тридцать восьмом полевом подвижном госпитале не хватает одного младшего ординатора присутствие признало его больным. «Вы вызваны на его место. Вот как раз ваш главный врач. Представьтесь ему». В канцелярию торопливо входил невысокий, худощавый старик в заношенном сертуке с почерневшими погонами коллежского советника. Я подошёл, представился. Спрашиваю, куда мне нужно ходить, что делать? «Что делать? Да делать нечего. Дайте в канцелярию свой адрес, больше ничего». День за днём шёл без дела. Наш корпус выступал на Дальний восток только через два месяца. Мы врачи подновляли свои знания по хирургии, ходили в местную городскую больницу, присутствовали при операциях, работали на трупах. Среди призванных из запаса товарищей врачей были специалисты по самым разнообразным отраслям. Были психиатры, гигиенисты, детские врачи, акушеры. На распределяли по госпиталям, по лазаретам, по полкам, руководствуясь мобилизационными списками и совершенно не интересуясь нашими специальностями. Были врачи, давно уже бросившие практику. Один из них лет восемь назад, тотчас же по окончании университета поступил в акциз и за всю жизнь самостоятельно не прописал ни одного рецепта. Я был назначен в полевой подвижной госпиталь. Каждое дивизии в военное время придается по два таких госпиталя. В госпитале главный врач, один старший ординатор и три младших. Нишие должности были замещены врачами, призванными из запаса: высшие военными врачами. Нашего главного врача доктора Давыдова я видел редко. Он был занят формированием госпиталя, кроме того, имел в городе обширную практику и постоянно куда-нибудь торопился. В штабе я познакомился с главным врачом другого госпиталя нашей дивизии, доктором Мутиным. До мобилизации он был младшим врачом местного полка. Жил он еще в лагере полка вместе с женою. Я провел у него вечер, встретил там младших ординаторов его госпиталя. Все они уже перезнакомились и сошлись друг с другом. Отношения с Мутиным установились чисто товарищеские. было весело, семейно и уютно. Я жалел и завидовал, что не попал в их госпиталь. черезрез несколько дней в штаб дивизии неожиданно пришла из москвы телеграмма доктору Мтину предписывалась сдать свой госпиталь какому-то доктору султанову, а самому немедленно ехать в карбин и приступить там к формированию запасного госпиталя. Назначение было неожиданное и непонятное, Мутин уже сформировал свой госпиталь, все устроил и вдруг это перемещение. Но конечно, приходилось покориться. Еще через несколько дней пришла новая телеграмма в Харбин мутину не ехать он снова назначается младшим врачом своего полка, какой и должен сопровождать на дальний восток. По приезде же с эшелоном в Харбин ему предписывалось приступить к формированию запасного госпиталя биа была жестокая и незаслуженная. Мутин возмущался и волновался, аунулся, говорил, что после такого служебного оскорбления ему остается только пулю пустить себе в лоб. Он взял отпуск и поехал в москву искать правды. У него былили какие-то связи, но добиться ничего не удалось. В москве мутину дали понять, что в дело замешана большая рука, против которой ничего нельзя поделать. Мутин воротился к своему разбитому корыту полковому околотку а через несколько дней из москвы приехал его преемник по госпиталю доктор султанов был это стройный господин лет за 40 с бородкою клинышком и сидеющими волосами с умным насмешливым лицом он умел легко заговаривать и разговаривать везде сразу становился центром внимания и ленивым серьезным голосом ранял остроты от которых от все смеялись. Султанов побыл в городе несколько дней и уехал назад в Москву. Все заботы по дальнейшему устройству госпиталя он предоставил старшему ординатору. Вскоре стало известно, что из четырех сестер Милосердия, приглашенных в госпиталь из местной общины Красного Креста, оставлена в госпитале только одна. Доктор Султанов заявил, что остальных трех он заместит сам. Шли слухи, что Султанов – большой приятель нашего корпусного командира, что в его госпитале в качестве сестер милосердия едут на театр военных действий московские дамы, хорошие знакомые корпусного командира. Город был полон войсками. Повсюду мелькали красные генеральские отвороты, золотые и серебряные приборы офицеров, желто-коричневые рубашки нижних чинов. Все козыряли вытягивались друг перед другом все казалось странным и чуждым на моей одежде были серебряные пуговицы на плечах мишурные серебряные полоски на этом основании всякий солдат был обязан почтительно вытягиваться передо мною и говорить какие-то особенные нигде больше не принятые слова так точно никак нет рад стараться на этом же основании сам я был обязан проявлять в глубокое почтение ко всякому старику, если его шинель была с красную подкладкойю и вдоль штанов тянулись красные лампасы. Я узнал, что в присутствии генерала я не имею права курить без его разрешения, не имею права сесть. Я узнал, что мой главный врач имеет право посадить меня на неделю под арест, и это без всякого права апелляции, даже без права потребовать объяснения по поводу ареста, Сам я имел подобную же власть над подчинёнными мне нижними чинами. Создавалась какая-то особая атмосфера. Видно было, как люди пьянели от власти над людьми, как их души настраивались на необычный, вызывающий улыбку лад. Любопытно, как эта одурманивающая атмосфера подействовала на слабую голову одного товарища-врача, призванного из запаса. Это был доктор Васильев, Тот самый старший ординатор, которому предоставил устраивать свой госпиталь, уехавший в Москву доктор Султанов. Психически неуравновешенный, с болезненно вздутым самолюбием, Васильев прямо ошалел от власти и почёта, которыми вдруг оказался окружён. Однажды входит он в канцелярию своего госпиталя. Когда главный врач, пользующийся правами командира части, входил в канцелярию, Офицер смотрите обыкновенно командовал сидящим писарем: встать. Когда вошел Ваильев, смотрите этого не сделал. Ваильев нахмурился, отозвал смотрите в сторону и грозно спросил, почему он не скомандовал писарем встать. Смотритель пожал плечами. « Это только проявление известной вежливости, которую я волен вам оказывать, а волен нет. извините раз я исправляю должность главного врача вы это по закону обязаны делать я такого закона не знаю но ну так постарайтесь узнать а пока отправляйтесь на двое суток под арест офицер обратился к начальнику дивизии и рассказал ему как было дело пригласили доктора васильева генерал начальник его штаба и два штаба офицера разобрали дело и порешили смотрите был обязан крикнуть встать и От ареста его освободили, но перевели из госпиталя в строй. Когда смотритель ушел, начальник дивизии сказал Васильеву. «Вы видите, я генерал. Я служу уж почти 40 лет, посидел на службе. И до сих пор ни разу еще не посадил офицера под арест. Вы только что попали на военную службу. Временно, на несколько дней получили власть и уж поспешили использовать эту власть в полнейшем ее объеме». В мирное время нашего корпуса не существовало. При мобилизации он был развернут из одной бригады и почти целиком состоял из запасных. Солдаты были отвыкшие от дисциплины, удрученные думами о своих семьях. Многие даже не знали обращения с винтовками нового образца. Они шли на войну, а в России оставались молодые, свежие, состоявшие из кадровых солдат части. Ра рассказывалвали, что военный министр Сахаров сильно враждует с куропаткиным и нарочно чтобы навредить ему посылает на дальний восток самые плохие войска. Слухи были очень настойчивы и Сахрову в беседах с корреспондентами приходилось усиленно оправдываться в своем непонятном образе действий. Я познакомился в штабе с местным дивизионным врачом. Он по болезни уходил в отставку и дослуживал свои последние дни. Был это очень милый и добродушный старичок жалкий какой-то жестоко поклеванной жизнью я из любопытства поехал с ним в местный военный лазарет на засседании комиссии которая осматривала солдат заявившихся больными мобилизованы были и запасные самых ранних призывов перед глазами бесконечную вереницу проходили ревматики эмфизематики без зубы с растяжением ножных вен председатель комиссии бравый кавалерийский полковник морщился и жаловался что очень много протестованных меня напротив удивляло скольких явно больных заседавшие здесь военные врачи не протестуют по окончании заседания к моему знакомцу обратился один из врачей комиссии мы тут без вас признали одного негодным к службе посмотрите можно его освободить сильнейшие варикацеле вели солдата спусти штаны резким каким-то особенно подозревающим голосом сказал дивизионный врач Эге это тот пустяки нет нет освободить нельзя ваше высокородие я совсем ходить не могу угрюмо заявил солдат старичок вдруг вскипел врешь притворяешься великолепно можешь ходить у меня брат у самого еще больше а вот хожу да это пустяки фамилуйся обратился он к врачу и Это у большинства так. Эх, мерзавец какой, сукин сын!» Солдат одевался с ненавистью, глядя из-под лобья на дивизионного врача. Оделся и медленно пошел к двери, расставляя ноги. «Иди как следует!» – заорал старик, бешено затопав ногами. «Чего раскорячился? Прямо ступай! Меня, брат, не надуешь!» Они обменялись взглядами, полными ненависти. Солдат вышел. В полках старшие врачи, военные, твердили младшим призванным из опаса. «Вы не знакомы с условиями военной службы. Отнеситесь к солдатам построже. Имейте в виду, что это не обычный пациент. Все они удивительные лодыри и симулянты». Один солдат обратился к старшему врачу полка с жалобою на боли в ногах, мешающие ходить. Наружных признаков не было. Врач раскричался на солдата и прогнал его». Младший полковой врач пошел следом за солдатом, тщательно осмотрел его и нашел типическую, резко выраженную плоскую стопу. Солдат был освобожден. Через несколько дней этот же младший врач присутствовал в качестве дежурного на стрельбе. Солдаты возвращаются. О один сильно отстал, как-то странно припадает на ноги. Вра спросил, что с ним. Ноги болят. Только болезнь внутриная снаружи не видно сдержано и угрымо ответил солдат врач исследовал оказалось полное отсутствие коленных рефлексов разумеется освободили и этого солдата вот они лодыри и освобождены они были только потому что молодой врач не был знаком с условиями военной службы нечего говорить как жестоко было отправлять на войну и всю эту немощную стариковскую силу. Но прежде всего, это было даже прямо нерасчетливо. Проехав семь тысячиёрст на Дальний восток, эти солдаты после первого же перехода сваливались. Они заполняли госпитали, этапы, слабосильные команды, через один-два месяца сами никуда уж не годные, не принесвшие никакой пользы и дорого обошедшиеся казни эвакуировались обратно в Россию. город все время жил в страхе и репи. Буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили казенные винные лавки. Они говорили: « Ускай под суд отдают, все равно помирать. С востока приходили все новые известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках русских сотников и поруччиков. Газеты писали, что победы японцев в горах не удивительны, они природные горные жители. Но война переходит на равнину, мы можем развернуть нашу кавалерию, и дело теперь пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев совсем уже нет ни денег, ни людей, что убыль в солдатах пополняется 14-летними мальчиками и дряхлыми стариками. Куропаткин, исполняя свой никому неведомый план, отступал к грозно укрепленному Ляояну. Военные обозреватели писали «Лук согнулся», Тетива напряглась до крайности, и скоро смертоносная стрела страшною силою полетит в самое сердце врага. Наши офицеры смотрели на будущее радостно. Они говорили, что в войне наступает перелом, победа русских несомненно, и нашему корпусу навряд ли даже придется быть в деле. Мы там нужны только как 40 тысяч лишних штыков при заключении мира. В начале августа пошли на Дальний Восток, эшелоны нашего корпуса. Один офицер перед самым отходом своего эшелона застрелился в гостинице. На старом базаре в булочную зашёл солдат, купил фунт ситного хлеба, попросил дать ему нож нарезать хлеб и этим ножом полоснул себя по горлу. Другой солдат застрелился за лагерем из винтовки. Однажды зашёл я на вокзал, когда уходил эшелон. Было много публики, были представители от города. начальникль дивизии напутствовал уходящих речью. он говорил, что прежде всего нужно почитать Бога, что мы с Богом начали войну, с Богом ее и кончим раздался звонок пошло прощание. В воздухе стоял плаче вой женщин Пьяные солдаты размещались в вагонах, публикасоввала отъезжающим деньги, мыло папиросы, около вагона младший унтер- офицер прощался с женою и плакал как маленький мальчик. Уусоее загорелое лицо было залито слезами губы кривились и распускались от плача. Жна тоже была загорелая скуластая и ужасно безобразная. На ее руке сидел грудной ребенок в шапочке из разноцветных лоскутков. бабба качалась от рыданий и ребенок на ее руке качался как листок под ветром. Муж рыдал и целовал безобразное лицо бабы, целовал в губы, в глаза, а ребенок на ее руке качался. Странно было, что можно так рыдать от любви к этой уродливой женщине, и к горлу подступали слезы отнесшихся отовсюду рыданий и всхлипывающих вздохов. «Ну, садись, полезай в вагон!» – торопили унтер-офицера. Его подхватили под руки и подняли в вагон. Он, рыдая, рвался наружу к рыдающей бабе, скачающимся на руке ребёнком. «Разве солдат может плакать?» – строго и упрекающе говорил Фельдфебель. «Матушка ты моя родненькая!» – тоскливо выли бабье голоса. «Отходи, отходи!» – повторяли жандармы и оттесняли толпу от вагонов. Но толпа сейчас же опять приливала назад, и жандармы опять теснили её. «Чего стараетесь, продажный душ, аль, не жалко вам?» негогоддованием говорили из толпы не жалко нето не жалко получаще возражал жандарм а только вот то люди и режутся и режут и под колеса бросаются нужно смотреть поезд двинулся вой баб стал громче жандармы оттесняли толпу из нее выскочил солдат быстро перебежал платформу и протянул уезжавшим бутылку водки вдруг как из земли перед солдатом вырос комендант Он вырвал у солдата бутылку и ударил её о плиты. Бутылка разлетелась в дребезги. В публике и в двигавшихся вагонах раздался угрожающий ропот. Солдат вспыхнул и злобно закусил губо. «Не имеешь права бутылку разбивать!» – крикнул он на офицера. «Что?» Комендант размахнулся и изо всей силы ударил солдата по лицу. Неизвестно откуда появилась стража с ружьями и окружила солдата. Вагоны двигались все скорее. пьяные солдаты и публика кричали: Ура! безобразная жена унтер-офицера покачнулась и роняя ребенка без чувств, повалилась на земь. Соседка подхватила ребенка. Поезд исчезал вдали. По перону корестованному солдату шел начальник дивизии: Ты что это голубчик с офицерами вздумал ругаться, а? сказал он Со стоял бледный сдерживая бувавшую в нем ярость ваш превосходительство лучше бы он у меня столько крови пролил сколько в водке ведь нам водки только и жизнь ваше превосходительство Публика теснилась вокруг.го самого офицер по лицу ударил позвольте генерал узнать есть такой закон Начальник дивизии как будто не слышал он сквозь очки глянул на солдата и раздельно произнес под суд. «В разряд штрафованных и порка! Увести его!» Генерал пошел прочь, повторив еще раз медленно и раздельно. «Под суд! В разряд штрафованных и порка!»